Глава 46. Надежда. Ира. «Вот мы и добрались», — сказал Гринли, когда мы с ним и Кайлом после быстрого завтрака доехали до приюта. В этой поездке вампир был за рулем белой машины, внешне напоминающей лимузин адмирала Это транспортное средство было таким же продолговатым и округлым, но двигалось гораздо шустрее. Дома и люди мелькали за окном так быстро, что мне не удавалось их рассмотреть. Все сливалось в яркий пятнистый калейдоскоп. Уже в дороге мне объяснили, что машина принадлежит Гринли. Она называется Тенракар и это самая быстрая, надежная и маневренная техника во Вселенной. Настолько защищенная со всех сторон, что хоть в космос запускай. Я молча кивала, слушая своих попутчиков, и наслаждалась близостью Кайло – Он сидел рядом со мной на заднем пассажирском сиденье, не просто приобняв и прижав к себе, но и укрыв при этом надежным крылом. Так что я чувствовала себя счастливой гусеницей в мягком коконе. «Это что, приют для животных?» Выйдя из машины, я с изумлением уставилась на высокое серое здание на окраине города, которое больше напоминало ангар. Стены из камня, крыши в виде полукруга, никаких окон. Это строение утопало в зелени. Приглядевшись, я заметила одетых в камуфляж мужчин, которые бдительно за нами наблюдали из-за кустов и деревьев. Наша охрана. Да, раньше здесь был заброшенный склад. Лера купила его, чтобы устроить тут художественную галерею, но потом передумала и решила организовать приют для котов. Сделала ремонт, оформила все документы, набрала персонал. Со временем, кроме кошачьих, туда стали принимать и других животных, попавших в беду. Диких лечат и отпускают на природу, а домашних тоже лечат и пытаются пристроить в добрые руки. Объяснил Гринли, когда мы шли по мощеной дорожке, как крыльцо. Вампир распахнул перед нами массивную дверь, и мы вошли внутрь. Признаться, я ожидала увидеть вырвиглазный дизайн в стиле Лиры Оникс. Но обстановка оказалась неожиданно милой и уютной. Кругом был пластик разной фактуры, но при этом очень нежного персикового цвета. В холле стояли удобные светлые кожаные диваны и кресла, небольшие столики с глянцевыми журналами. На стенах изображения животных и красивые белые полки из кованого железа с выставленными на них мягкими игрушками в виде зверей. Наверное, Лера передала сюда часть своей коллекции. А за небольшим столом сидела девушка, дежурный администратор. Изящная, хрупкая, ростом с меня она производила очень приятное впечатление. Высокий лоб, небольшие аккуратные уши, ровный нос, пухлые губы. Ее внешность была гармоничной. Длинные густые черные волосы были забраны в небрежный хвостик на затылке, а зеленые миндалевидные глаза смотрели на мир с добротой и какой-то детской наивностью. При нашем появлении она вскочила и подбежала к нам. «Ваше высочество Макфой, госпожа лира и... Оу, Ерлинг!» Мы с Кайлом немного опешили, когда эта девушка с милой непосредственностью оббежала вокруг него, засыпав вопросами. «А какой размах крыльев? Позвоночник не деформируется? А на какую высоту вы способны подняться? Перломов не было? И что с регенерацией? Вши заводятся или клещи? И можно ли увидеть боевую трансформацию перьев?» «Нет». Непонятно, на какой вопрос ответил растерянный Кайл. Недолго думая, любопытная брюнетка потянулась к крылу пощупать, но Ирлинг проворно увел его назад, а я перехватила ее руку, почувствовав жгучий укол ревности. Не надо. Ой, простите, смутилось это чудо. Мы с нетерпением ждали вашего прихода, госпожа Лера, и очень счастливы, что принц Таракса тоже порадовал нас своим визитом. Девушка с обожанием уставилась на Гринли, но тут же словно опомнилась, что негоже пялиться на чужого жениха, и отвела глаза в сторону. И прошу прощения за дерзость, я много слышала про Ирлингов, но мне еще не доводилось видеть этих шикарных существ в воочию. Шикарное существо нервно повело плечом. Видимо, Ирлинг впервые оказался в ситуации, где его рассматривали как на приеме у ветеринара, и был так ошарашен, что даже не возмутился на вопрос о вшах. «Все хорошо, Лина, не волнуйся», – по-доброму улыбнулся ей Гринли. Девушка просияла, а мы с Кайлом переглянулись, думая об одном. Из них с вампиром вышла бы отличная пара. Два наивных добрых чудика. «Кайл, позволь представить тебе дочь королевского советника, леди Авелину Ментар. Лина, перед тобой наследный принц Ирли, его высочество Кайл Антей. Очень приятно, леди Ментар». — сдержанно произнес Ирлинг, в то время как у девушки медленно отвисала челюсть. — Ой! — выдохнула Лина, стремительно бледнее. — Я пыталась пощупать будущего короля. Примите мои извинения, ваше высочество. Она сделала перед ним поспешный реверанс. — Не переживай, Лина. Кайл у нас добрый, и он на тебя совершенно не сердится, — поддержал ее вампир. — Правда? — уточнила девушка. — Да, — лаконично отозвался Кайл. «Рассказывай, что тут у вас нового?» маквой перевел разговор на другую тему. «О, вы не поверите!» Всплеснула руками Лина, открывая перед нами дверь в следующее помещение. Большое, светлое, просторное, сплошь уставленное большими клетками с животными. Вчера к нам доставили целую партию редких животных. Там и вортексы, и мингий, один ирбис, бурундук и даже меделанд. И несколько собак ценных пород. Хотите, я их покажу? «Конечно!» С интересом отозвался Гринли. Лина повела нас дальше. К несчастью, все животные были ранены. Насколько я поняла, недалеко отсюда разбился браконьерский транспортник. И несчастным пленникам удалось сбежать. Некоторых поймали крестьяне и доставили сюда. Мы сразу приступили к лечению. Делаем все, что в наших силах. Парочка зверей еще в операционной. С другими уже поработали. Вот, смотрите, это Минг. Махнула она на грустного пушистого кота с одним крылом и кисточками на ушах. Было заметно, что этот рыжий зверь еще маленький. На небольшой мордашке топорщился детский пушок. Но, судя по массивным лапам, он вырастет размером с рысь не меньше. Его несчастные голубые глазки тронули до глубины души. Зверь тоже обратил на меня внимание. Пристально глядя на мое лицо, он, прихрамывая, подошел поближе и издал тихое «мурр».